Беседа девятая. Кого назначить в действующие лица? Существуют ли реальные прототипы у героев ваших романов? Мне часто задают вопрос. Существуют ли реальные прототипы у героев ваших романов? В подавляющем большинстве случаев ответ «нет», но иногда бывает и «да». За свою жизнь я написал довольно много романов, но вот чтобы я заранее планировал вывести в виде героя какую-нибудь конкретную личность, таких примеров буквально два-три. Каждый раз, проделывая это, я немного беспокоился, ведь нехорошо получится, если кто-нибудь вдруг заметит, что прототип героя — реально существующий человек, особенно если этим кем-то окажется этот самый прототип. Но, к счастью, никто до сих пор ни разу на это не пожаловался. Вообще, в тех случаях, когда у героя есть оригинал из настоящей жизни, я стараюсь перерабатывать образ с максимальной деликатностью и осторожностью. Так что, думаю, люди просто не узнают в героя этого человека, и он сам, наверное, тоже себя не видит.